Глава третья. Взвод солдат с офицером от ближайшего полка, стоянка которого начиналась сразу же за оградой усадьбы, вошел во двор вооруженный лопатами и м о т ы г а м и Здоров, ребята! крякнул им командир корпуса и обернулся к офицеру. Вы, поручик, следите, чтобы люди работали осторожно, сказал он. Мы предполагаем. Что под зданием или где-то в стене скрыт потайной ход? Пусть разберут сначала крышу, а потом начинают от дымовой трубы. Генерал отошел в сторону от Фригеля, сел на табурет и вытер платком потное лицо. Весь его походный багаж был вынесен во двор, и стол, заваленный бумагами, стоял посередине зеленой лужайки. Пока они там разбирают крышу. Мы займемся, сказал он начальнику штаба. Садитесь сюда, полковник. На свежем воздухе оно даже как-то приятнее работать. Домик хоть и небольшой, но до вечера, пожалуй, провозится. Начальник штаба взял со стола пачку еще не распечатанных донесений и перевел глаза на Флигель. Смотрите, ваше превосходительство, к о р н е т путята, воскликнул он. Генерал обернулся. Взвод солдат по-прежнему стоял около флигеля, но между ними и зданием неожиданно появилась фигура в расстегнутом к и т е л е без фуражки и с лицом, запачканным землей и кровью. Действительно, это был к о р н е т Путята. Отходи назад, братцы! кричал он, размахивая руками. Солдаты с недоумением повиновались, отступая к тому месту, где сидел командир корпуса. Карнет путято заметил генерала и торопливо подошел к столу. Виноват, ваше п р е и с х о д с т в о сказал. он. — Я знаю, вы приказали разобрать Флигель, но это отнимет слишком много времени. У меня есть другой способ. Я бы предложил взорвать здание. Генерал с полным недоумением смотрел на молодого офицера. Взорвать? Повторил он машинально. Правда, я не слишком много смысла в подрывном деле, продолжал карнет. Еще в училище у меня были недоразумения с нашим инженером, но думаю, на этот раз я не ошибаюсь. Он взглянул на карманные часы, которые в это время показывали ровно четыре, и медленно перевел глаза на флигель. В ту же минуту глухой взрыв, сопровождаемый сильным подземным толчком, чуть не с ш и б его с ног. Стены флигеля треснули и раздались. Крыша, увлекая за с о б о ю массивную дымовую трубу, ввалилась во внутрь. Столб дыма и пыли окутал развалины. Этот юноша, кажется, не так уж глуп, – сказал в полголоса командир корпуса, вставая с табурета и направляясь к рухнувшему ф л и г е л ю Карнет Путята был уже там. д е с я т о к солдат по его указанию энергично работали мотыгами. Деревянные части Флегеля горели, обломки мебели, груды кирпича и штукатурки, толстые балки, поддерживавшие потолок, все было смешано взрывом в беспорядочную дымящуюся массу. Когда отвалили часть крыши, то рядом со с т а т к а м и камина обнаружилась довольно глубокая яма, наполовину заваленная обломками фундамента. Карнет Путята нагнулся над ней. Внизу, придавленный обгорелой балкой, лежал человеческий труп. В правой руке его судорожно сжатый в кулак торчал полуистлевший клочок бумаги. к о р н е т невольно вздрогнул, и, отвернувшись, увидел командира корпуса. Это кто же? спросил генерал, указывая на труп. Человек, который пришел за диспозицией, сказал к о р н е т п у т я т а Пришел за ней, повторил генерал. А кто же украл ее? Ваш повар. Вы уверены? Ах, негодяй! Где же он? Ранен и арестован, ваш е превосходительство. Генерал помолчал. Слушайте, карнет, сказал он наконец. Диспозицию вы нашли? Нет. Но зато вы взорвали флигель, убили неизвестного человека и вдобавок лишили меня повара. Все это на основании каких-то таинственных соображений. п о д р у д и т е с ь сделать подробный доклад по команде. Карнет молча поклонился. Командир корпуса с любопытством посмотрел в лицо стоявшего перед ним офицера. Но возбуждение карнета путя ты уже прошло. А лицо его не выражало ничего, кроме обычной апатии и равнодушия.